Глава третья. О странностях старых врагов. Довольно. Резко оборвал меня Ивр и глубоко вздохнул. Кира, я Высший дерхан. Как ты говорила в начале нашего знакомства? Машина для убийства? Вот-вот. Я опасен. Я уже неоднократно терял контроль над собой. Но никогда еще до такой степени. И встречаться мы больше не можем. Все кончено. Что? Неверяще спросила я. Что значит все кончено? Я разрываю наши отношения. Прости, что говорю это так грубо. Но когда я убил тебя, что-то умерло во мне. Вот тут. Приложил он руку к груди. Я не могу, не хочу и не буду рядом с тобой. Никогда. На кровати тихонечко заскулил Гаврюша, но я даже не взглянула в его сторону. Просто стояла, словно оглушенная, и не могла поверить своим ушам. Он... «Бросает меня?» «Да, Кира, я бросаю тебя», — эхом моим мыслям отозвался парень. Или это были не мысли, а я произнесла слова вслух? «С этой минуты мы свободны друг от друга. Я убедительно тебя прошу, держись от меня подальше». «Вот как!» — пробормотала я и отвернулась к двери. Сделала шаг, протянула руку к ручке. «Кира!» — окликнул Ивор. Я замерла, но не обернулась. «Прости меня. Прости за все. За то, что не давал тебе прохода, преследовал и практически насильно объявил своей девушкой. Что вломился в твою жизнь, как гордебрил, Хотя тебе было не до любви и не до меня я это видел. За все, что тебе пришлось вытерпеть из-за меня от этих ненормальных, озабоченных дурочек из школы. За то, что отравлял своей ревностью. Я ведь знал, что ты не испытываешь Карлу чувств, как к мужчине. А все равно бесился». Прости, что мечтал запереть в своем замке. Понимал, что такое существование не для такой, как ты, осознавал, что тебе все это не по нраву, но эгоистично жаждал спрятать от всего мира, чтобы ты была лишь моей. Прости, что так напугал тебя этой перспективой, что ты была готова использовать любую возможность, лишь бы хоть на несколько лет отодвинуть угрозу. Прости, что убил тебя. И за то, что это я разрываю наши отношения. Мне нет прощения, знаю но если сможешь, прости и забудь меня. Я вырвал тебя из своего сердца, и хотя мне все еще больно, но это пройдет. И ты живи. Живи так, как ты умеешь, нараспашку безоглядно, со вкусом и улыбкой. И будь счастлива, но без меня. Я медленно повернула ручку, вышла в коридор, наставших вдруг деревянными ногах дошла до перехода между корпусами, и только там вдруг ослабла и опустилась на пол, прислонившись к стене. Это оказалось неожиданно, жестоко и очень больно. Очень. Я даже потерла грудь в области сердца, потому что было ощущение, словно в него воткнули ледяную спицу, от которой вокруг расползалась вечная мерзлота. Странно так, болит душа, а кровоточит сердце. Не знаю, сколько я просидела так в прострации, но когда встала, почувствовала, что все тело затекло и не слушается. Медленно добрела до своей комнаты, вошла и осмотрелась. Стопки тетрадей и учебников на столе. Лола, сосредоточенно делающая уроки. «Кир!» — позвала меня соседка. «Ты чего так долго?» — поговорила с Иваром. «С Иваром!» — как попугай повторила я. «Да, поговорила. Он меня бросил». «Что?» — опешила она. «Да быть такого не может! Он ведь любит тебя!» «Уже нет, Лола, уже нет!» — покачала я головой. Но это ничего. Не обращая внимания на возмущающуюся подругу, я достала травы, котелок и принялась готовить свою успокоительную настойку. Она мне очень пригодится в ближайшее время, а все запасы подошли к концу. Да здравствуют зелье пофигизма. Надо было бы, кстати, именно так и назвать мою фирменную настойку и запатентовать и название, и состав. Закончив, я перелила раствор «Остужаться» Сходила помыть котелок и все так же молча начала варить эликсир для сна. Наверняка у мага из городской тюрьмы он тоже весь использован. Вот и ему, и мне пригодится. Предстоит много учиться, а для этого нужно хорошо высыпаться и иметь спокойные нервы и чистый разум. Да, больно. Так больно, что даже дышать невыносимо, а в груди словно засела ледяная сосулька. Но это пройдет, обязательно». Лед всегда тает весной, и эта треклятая чешуйчатая сосулька, что не дает мне вдохнуть в полную силу и улыбнуться, когда-нибудь растает. Непременно. А пока буду познавать дзен, медитировать, пить зелья и эликсиры. И учиться. Все последующие дни я самой себе напоминала механическую куклу. Двигалась, училась, отрабатывала новые навыки и заклинания. Тренировалась на уроках физической подготовки, фехтования, и верховой езды. Исправно выполняла домашние задания и доздавала то, что успела пропустить, пока болела. Разговаривала с друзьями и даже улыбалась. Только, похоже, не я одна понимала, что со мной не все в порядке. Лола и Тина пытались меня подбодрить по-девичьи. Карл и Ривалис старались растормошить. Остальные парни поглядывали виновато, но не дергали, за что я была им признательна. Даже Аннушка не выдержала и спросила как-то перед индивидуальным занятием, на которое я пришла чуть раньше Карла. Золотого, что с вами?» «Все в порядке, магистр Карибора». Привычно изобразила я вежливую улыбку. «Да уж вижу, в каком вы порядке», — покачала она головой. «Вы словно тень самой себя. Неужели все настолько плохо?» «Нет, магистр, все нормально». Золотого, немедленно признавайтесь» нахмурилась она. Меня Ивор бросил. Помедлив ответила я и удивилась тому, как отстраненно прозвучал мой голос. И я пока пью успокаивающий настой. А так все в норме. Бедный мальчик. Едва слышно проговорила она, но я все равно разобрала и с недоумением посмотрела на нее. Он бедный. Вообще-то это была его инициатива. Да, я натворила глупости, признаю. Но все же. Впрочем, неважно, все уже в прошлом. Я, не обижаюсь на него, не злюсь. Он мужчина, он сильный, и сделал то, на что я не решилась бы, мучая и его, и себя. Я струсила бы и отрубала хвост по кусочкам, как в том пресловутом анекдоте. А Ивар, не могу не уважать его. Не до конца понимаю причины, побудившие его к этому, но... Наверное, именно поэтому я и не стала пытаться переубеждать его, вымаливать прощение и понимание, Он смог разрубить то, что нас связывало. Он начал, и он закончил, а боль в душе непременно когда-нибудь пройдет. Просто нужно потерпеть и подождать. Аннушка некоторое время задумчиво смотрела в окно, потом снова заговорила. «Кира, я уже предупреждала, что вас теперь ждет очень долгая жизнь. Многие ошибочно полагают, что это счастье, мечтают о нем, готовы на любые преступления, желая продлить свой век». Поверьте, это наказание, и вам предстоит еще много раз испытывать чувства, разочаровываться и обжигаться, причинять боль другим и страдать самой. И каждый раз словно первый, так же больно и страшно. В какой-то момент понимаешь, что больше так не можешь. Все силы закончились. И запираешь душу на замок. Кира, как ваш учитель, я не хочу, чтобы такое случилось с вами. Я знаю, сейчас вам трудно меня понять. Но постарайтесь обдумать мои слова позднее. Живите и наслаждайтесь каждым днем, словно он последний. Даже если вы знаете, что впереди у вас сотни и тысячи закатов и рассветов. Встречайте каждую новую любовь и каждое расставание как благо, как то, что заставляет ваше сердце чувствовать и биться. Иначе однажды рискуете превратиться в одинокое, выгоревшее изнутри существо. Вы... Робко спросила я, не решаясь вслух озвучить вопрос. Про себя ли говорила сейчас темная фея? И пожалейте, Стенси! сделала она вид, словно не услышала меня. Ему во сто крат хуже, чем вам. Он ведь лишился не только любимой девушки и друзей, но и веры в себя. Пожалейте его и простите. Состоялась у меня еще одна беседа с ректором как главный в нашем сумасшедшем доме, именуемом «Высшая школа библиотекарей», он обязан был поговорить со мной более предметно. В прошлый раз нам это не удалось, так как перемена была короткой, и он лишь узнал о моих намерениях не требовать суда или компенсации. Магистр Новарт осторожно задал вопросы, и я честно рассказала обо всем, что привело к трагедии. Он это уже знал из разговоров с ребятами, так как с каждым обсудил этот вопрос приватно, но нужно было выслушать и меня. Мак покачал головой, но комментировать не стал. Потом спросил, готова ли я к тому, чтобы он пригласил мне преподавателя из Академии ведьм. Я равнодушно пожала плечами. Откуда я знаю, готова или нет? И чем вообще занимаются ведьмы? А завершился наш разговор тем, что магистр Норд сообщил, что помещение, в котором можно высиживать дракончиков, готово. И, мол, было бы желательно, чтобы я поскорее приходила в норму. Потому что пока он мне не доверяет, так как я явно не в себе. А столь серьезные мероприятия, как снятие стазиса с драконьих яиц и последующий пригляд за Горынычем и за процессом высиживания, требуют полной сосредоточенности и серьезного подхода. Не говоря уж о том, что маленькие рептилии, как только они появятся на свет, будут требовать массу наших с Карлом сил. Поэтому он был бы рад, если бы я, переводя с высокопарного и вежливого ректорского на приземленный человеческий, перестала быть похожей на тухлую селедку и взяла свои эмоции под контроль, безо всяких настоек и эликсиров. Ивар успешно избегал меня. Я его не видела ни на переменах, ни в коридорах, ни в столовой. Хотя из отдельных фраз Юргиса и Эварта поняла, что на лекциях он перестал от них шарахаться, и они снова сидят рядом. Парни деликатно обходили стороной тему наших отношений и лишь раз заговорили при мне о нем. Наступил день рождения Ивара, и ребята разрывались, не зная, что им делать. Ведь они друзья и не могут не пойти его поздравить. Но в то же время все понимали, что мне идти не нужно. Вот от этого они и мучились. Пришлось мне самой вмешаться. «Народ, что вы как маленькие! Ну, расстались мы и что? Вы-то друзьями быть не перестали!» «Как вам вообще в голову приходят мысли идти-не идти?» «Конечно же идти. Поздравлять, отмечать, дарить подарки и угощаться тортом». «Кира, ты?» — спросила Лола. «А мне есть чем заняться». «Нет, Карл!» — отрезала я, увидев, что напарник открыл рот и собирается возразить. «Я не маленький ребенок. Няня мне не нужна». Когда Лалина вечером уходила, я достала из шкафа и протянула ей длинный бумажный сверток. Я купила эту складную техномагическую подзорную трубу в подарок извергу, в Дарколе, специально к этому дню. И пусть я сама сейчас не иду, но ведь есть кому передать. Отдашь Ивору, это подарок, на день рождения. Кира, если он не захочет брать, виновато посмотрела на меня подруга. Выбросишь в мусорное ведро или в окно. Спокойно пожала я плечами. Я покупала это для него, если ему не нужно, значит выкинешь за меня. Когда соседка ушла, я собрала сумку и отправилась в наш с Карлом особняк. Поболтаю с Ларисой, которой скучно одной, спокойно сделаю уроки, а рано утром позавтракаю дома и успею как раз к первой паре. Позднее Лалина рассказала, что Ивор отказался брать подарок от меня. И тогда она, выполняя мое указание, у него на глазах спокойно опустила сверток в мусорную корзину. Именинник буквально онемел от ее поступка, а она передала мои слова что «мне это не нужно, раз ему тоже, то и говорить не о чем». Зыркнув на нее, как на врага народа, парень вытащил подарок из корзины и положил на стол. Разворачивать при них не стал. Поэтому его реакция на то, что внутри, она не знает. Учеба, внимание преподавателей, нагружающих нас новыми знаниями и умениями, и, разумеется, Аннушка, возобновившая наши индивидуальные занятия, не давали возможности расслабляться и рефлексировать. Было банально некогда. Как обычно, первые дни давались особенно тяжело, потому что приходилось осваивать новые предметы. Я даже в особняке не всегда успевала появляться, чтобы навестить Ларису и узнать, все ли в порядке. И очень радовалась, что удалось пристроить Мишку. Иначе Эльфенок рисковал меня не видеть так же, как и сейчас. Но при этом обижался бы. Ведь мы вроде как в одном городе, а я ему внимания не уделяю. Пролетело начало осени, и народ в школе наконец-то осознал, что мы с Иваром не помирились и больше не встречаемся. Никто не решался напрямую спрашивать меня о произошедшем, хотя я знала, что Тину и Лолу девушки пытали на этот счет. Не выдержала Иола Дексова. Подкараулила меня как-то, когда я вечером возвращалась в общежитие, вцепилась в руку и утащила в сторону, подальше от любопытных глаз. «Чего тебе, Дексова?» поинтересовалась я, стряхивая ее наглую лапу. «Ты бросила Ивара?» раздувая ноздри, спросила Эльфийка. «Как ты могла? Стерва безжалостная!» «Вообще-то это он меня бросил», равнодушно ответила я. Я была спокойна и невозмутима, как удав. Мои средства работали отлично. Никаких эмоций, волнений, тревог. Прекрасно высыпалась благодаря эликсиру. Не испытывала ни малейшей нервозности. Спасибо успокоительной настойке. Абсолютный пофигизм в высшей степени. Врешь, не поверила блондинка. Я молча пожала плечами, не находя нужным что-либо ей объяснять. «Он?» — неверяще переспросила она. «Но «Ну как такое возможно? Он же тебя любит!» «Уже нет», — флегматично отозвалась я. «Дорога свободна, Дексова. На твоем пути я больше не стою». Посчитав на этом разговор исчерпанным, я поправила сумку и пошла в сторону общежития. Но Иола так просто не сдалась, догнала меня и снова вцепилась в плечо. «Ну что еще?» — глянула я на нее. «Ты меня уже утомила». «И что же, ты вот так просто сдашься? Не попытаешься его вернуть? Да что же ты за бессердечная такая, он же страдает!» «Можешь утешить, если хочешь. Я тебе уже сказала, дорога свободна» мы с Иваром больше не встречаемся. «Да я бы утешила, если бы у меня был хоть малейший шанс!» Внезапно со слезами в голосе ответила она. «Но ему нужна ты! Все время ты! Лишь одна только ты! Как же я тебя ненавижу, золотого, если бы ты только знала!» «Ничем не могу помочь, Иола», Устало ответила я. «Я, знаешь ли, тоже не прыгаю от счастья. Но так случилось, не сложились отношения». «Что с тобой вообще происходит, Золотова? Ты словно не живая последний месяц. Мы же все видим. Ты наркотики употребляешь. Тебя ведь вышибут из школы за такое. Отстраненная, равнодушная, никого не замечаешь. И что с твоими глазами?» «А что с ними?» «Не поняла я. Раньше они у тебя сияли, шальные такие были, с сумасшедшенкой. Вечно в них горел огонек, и сразу было понятно. Ты вот-вот что-то выкинешь». «Это дико бесило, потому что в тебе кипела и бурлила энергия, которой в нас нет. А сейчас ты пустая, и глаза у тебя потухли. Перегорели, наверное», — криво улыбнулась я. «Радуйся, Дексова, больше тебе не из-за чего беситься». «Да чему тут радоваться? Это страшно, золотого. И ты бесишь еще больше, так как даже мне, при том, что я ненавижу, тебя жалко». «Это пройдет, Иола». После паузы, во время которой переваривала услышанное, ответила я. Все рано или поздно проходит. Я пока принимаю лошадиные дозы успокоительного, но со временем, когда мне станет легче, вернусь к жизни. Тогда сможешь снова ненавидеть меня от всей души. Давай скорее, а? Невыносимо тебя такой видеть. Может, хочешь чего-нибудь, но я не знаю, что ты любишь. Пирожные какие-нибудь или конфеты. У меня вкусные есть, я из дома привезла. Или хочешь, я дам тебе на время книгу по ядам? Это семейная такую ты нигде больше не найдешь. Ты же любишь алхимию, изучишь что-нибудь новое. Там и яда, и противоядие. Тебе ведь всегда нравилось варить всякие зелья. Опешив это ее предложение, я стояла и хлопала ресницами, пытаясь понять, у меня бред или нет. Может, небо упало на землю, а я и не заметила? Ну так чего, золотого, конфеты или книга? «Неправильно поняла меня моя врагиня, что ли?» «Дожилась! Уже жалеют даже те, кто меня на дух не выносит!» «Книга!» — осторожно произнесла я, все еще не веря своим ушам. «Договорились, я занесу!» — кивнула блондинка. «Но на время. Переписывай все, что вздумаешь, но потом мне вернешь. И будь аккуратна, а то меня дома прибьют, если с семейной ценностью что-то случится. Можете представить себе мой шок, когда вечером Дексова действительно принесла старинный толстый рукописный талмуд с перечнем всех известных науки ядов и противоядий к ним. Причем его постоянно пополняли, судя по тому, что записи шли разными почерками и разными чернилами. Я на всякий случай покосилась на свой перстень, а то мало ли вдруг она страницы отравила, как в детективе, чтобы я послюнявила палец и опаньки на том свете. Но нет, все было в порядке, артефакт молчал. Книга как книга. «И я тебя умоляю, золотого, не запачкай и не порви!» — проинструктировала меня Иола, вручая сборник. Я обалдела кивнула, а она сунула мне в руки еще и коробку конфет. «Вот это с моей родины. Ты таких наверняка не пробовала». «Спасибо», — пробормотала я, убедившись, что и конфеты не отравлены. «Не за что», — отмахнулась эта странная девица. «Давай уже быстрее возвращайся к жизни, а то ты такая жалкая, что тебя даже ненавидеть не получается». Она развернулась и собралась уходить, но я ее окликнула. «Подожди минутку, внутрь не приглашаешь, прости, но я сейчас». Я быстро вошла в комнату, под удивленным взглядом Лолы положила книгу и коробку на кровать и достала из шкафа шкатулку с драгоценностями. У меня не так давно провалась одна нитка жемчужных бус, а собрать их заново я не успела. Вынув две крупные жемчужины, я вернулась в коридор и протянула их и Оле. «Держи, подарок!» Закажи себе серьги или кулон, что больше любишь. Это морской жемчуг из реальности Лаэтра. Эльфийка взяла перламутровые шарики в руку, сначала таращилась на них в ступоре, а потом взвыла. — "Золотого! Какая же ты зараза! Ну вот бесишь! Нереально просто бесишь! — Ну что ты за человек такой, а? Я же твой враг! Я пожала плечами и даже немного улыбнулась. — Наслаждайся, Дексова, и я не специально встала на твоем пути. «Да знаю я!» — в сердцах махнула рукой блондинка. «И все равно вот прибила бы пакость такую синеглазую. Но жемчуг не верну и не мечтай». Я только головой покачала, а она добавила. «Скорее приходи в норму. Пока ты такая тухлая, мне даже поскандалить не с кем». Когда я рассказала обо всем Лоле, та хохотала, как ненормальная. Причем никак не могла решить, кто из нас двоих большая дура и — Ола или я. Забегая вперед, скажу, что книга по ядам оказалась совершенно бесценной. Я попросила Карла сделать мне еще одну толстенную тетрадь, которую можно заколдовать так, чтобы читать ее могла только я, и она уменьшалась бы в размере. А потом припахала всю компанию, кроме Юргеса и Эверта. Им на пятом курсе и так не сладко. И переносили записи мы все по очереди. Из комнаты сборник Дексовой я не выносила, и ребята работали за моим столом, скропотливо переписывая все в тетрадь. А потом, когда мы закончили, я активировала заклинание на своем Талмуде кровью, так что прочитать его в итоге не мог никто, кроме меня или того, кому я разрешу. А когда я возвращала справочник по ядам и противоядиям Иоли, та с подозрением спросила. «Надеюсь, ты не захочешь меня отравить? Учти, я все это знаю наизусть и сразу определю любой яд». «Не захочу», — качнула я головой. «И спасибо». «Не за что!» — важно кивнула она. А потом вдруг расплылась в улыбке и прикоснулась к мочке уха, в которую была где-то красивая жемчужная сережка. «Тебе тоже спасибо за подарок!» Я фыркнула, а Дексова продолжила. «Ты уже как? Лучше?» Глаза вроде более вменяемые. «Можно снова начинать собачиться или пока подождать?» «А это обязательно?» — подняла я брови. «Само собой!» У каждой уважающей себя девушки непременно должна быть достойная врагиня. А с тобой враждовать одно удовольствие, хоть ты и стерва. Ты никогда не уступаешь и всегда даешь отпор. Мне есть к чему стремиться.